Последующих 10 секунд в моей жизни словно и не было. Гильгоф потом уверял, что я стал похож на шаровую молнию. И еще бы, это этакое извержение адреналина. Балетный прыжок к неопрятной горе наших шмоток. Любая блоха сдохнет от зависти. Хвала Иисусу, гранатомет лежит сверху. Секунда на сброс предохранителя. Над моей головой просвистывает нечто, смахивающее на толстенное бревно попутно снося палатку Гильгофа. Припасть на колено, поймать в цель, нажать на кнопку спуска и взвыть. «Ложись!» Боковым зрением различая, что первой на команду среагировала Анна. Ощутимый толчок в плечо. Снаряд медленно, медленно, по спиральной траектории летит в полутьму. Только бы попал. Второго шанса не будет. Глухой удар. Я успеваю упасть на землю, рожи в колючую траву. Руки под грудь. Главное, руки сохранить. Лицо потом пластические хирурги подправят. На мгновение я оглох. Граната разорвалась. Ударная волна почему-то оказалась слабенькой. Зато сверху полился липкий тепловатый дождь. «Живы?» Я поднялся на колени и машинально перекрестился. «Эй!» «Живы? Что с ними станется?» Новичкам всегда несказанно везет, только в кровище по уши, хорошо не своей, а ведь была возможность. Стоянка выглядит так, будто в нашем лагере порезвилась стая вурдалаков. Темная кровь, обломки костей, клочья плоти, под ногами у онемевшего от столь бурных событий Коленьки валяется вырванный с нервом и сухожилиями круглый глаз размером с бильярдный шар. что это было? Анна опомнилась первой. Я не без изумления отметил, что она сжимает в правой руке пистолет, в левой — десантный кинжал. Ну и девочка. Шустра не по годам. — Веня, вас не за дело? — Нет, — выдавил Гельгоф, пытаясь вытереть рукавом лицо. Только белки глаз сверкали. — Луи, позвольте поблагодарить. — Не за что, — ответил я и тут почувствовал дрожь в коленях. «Возьмите оружие, быстро!» «Полить по всему, что движется, кроме лошадок и собак!» «Мегалании обычно охотятся в паре!» «Как эта скотина пробралась за маячки?» «Черт возьми!» — Крылов потупился. Едва только ножкой по валяющемуся на земле салату из мяса мегалания и степной травы не зашаркал. «Маячки я поставил, но...» «Ну что?» — очень спокойно осведомилась Аня. Я шагнул вперед. «Я был уверен, что они включены!» Вот теперь я ударил первым, кулаком в переносицу. Под костяшками слегка хрустнула. Анна усмехнулась и промолчала. Гельгоф, выматерившись, сплюнул. «Хорош!» Вениамин Борисович с видом академика, разглядывающего в музее редчайший экспонат, бродил вокруг трупа Мегалания которому снаряд гранатомета полностью оторвал голову. Чистая случайность, граната угодила точно в пасть. Удивительное создание. Удивительное создание было 9,5 метров длиной, с учетом превратившейся в гуляш башки, обладало длиннющим хвостом, четырьмя лапами, когтями размером с мое предплечье и черно-коричневой чешуей. Варан-гигант, рептилия-эндемик, весьма напоминающая обитавшего на Земле комодского дракона, а разве что вымахавшего до гораздо более впечатляющих размеров. Один из самых жутких хищников саванны. На Гермесе зоологи оперируют принятой в земной палеонтологии системой наименований, поскольку наши животные практически идентичны тварям эпохи раннего кайнозоя на Земле. К привычному земному названию вида добавляется литера «В», Первая буква – слово «Вольф», обозначающего нашу звездную систему. Если вы отыщете в справочнике по внеземным организмам таких тварей, как В. фуатериум, В. таксодон или В. макрачения, то можете быть уверены, что родина этих симпатичных зверюшек – мой родной Гермес. Ни один из отрядов гермесских плацентарных животных не породил хищников. В степях и саваннах засилие травоядных и пастбищных тварей, неполнозубые, копытные, грызуны размерами от мыши до носорога и так далее. Хищники у нас в относительном дефиците. Некоторое количество сумчатых на соседнем материке встречаются плотоядные нелетающие птицы, а первенство в списке опасных существ держат рептилии, исполинские вараны и сухопутные крокодилы. Мегаланий атаковал нас по традиционной схеме, очень осторожно подобрался поближе, а потом нанес сокрушающий удар хвостом. Хорошо я пригнуться успел, иначе мгновенная смерть. Хвостик у этой ящерицы немаленький, три с лишним метра от основания до кончика и толстый как древесный ствол. Затем Мегаланий с быстротой молнии бросился бы на убитую или оглушенную жертву и бренное тело Луи Аркура отправилась бы в его бездонное брюхо перевариваться. Секунды спасли. Два с лишним часа мы потратили на перестановку лагеря. побитому битому Коленьке, нос ему все-таки сломал, вновь доверили заняться маячками. На этот раз он все сделал правильно. Спали по очереди. Никому не хотелось повторения визита варана переростка. Как только расцвело, я отыскал сотни шагов вверх по течению реки подходящую заводь где глубина не превышала полуметра, а вода была прозрачной, как слеза. Вся компания отправилась отмываться. Выглядели мы так, словно ночевали на скотобойне. Одежду пришлось выбросить. Не устраивать же грандиозную стирку. По счастью, с собой было взято по два лишних комплекта. Едва гигиенические процедуры, за время которых мс. Крылов выслушал немало искренних пожеланий, были закончены, Как Анна забрала инструменты, отправилась на склон и занялась раскопками. Гильгоф, вдоволь навосхищавшись обезглавленным трупом Мегалания, отправился ей на помощь. Коленьку заставили собирать вещи. Я возился с гиппарионами и упрыжью. Собаки, позевывая, лениво наблюдали за людской суетой. «Жарко!» Анна бросила мне под ноти серебристый пакет и ладонью смахнула под солба. «Луи!» «Упакуйте и погрузите на лошадь!» «Выяснили что-нибудь?» – поинтересовался я. «Очень немногое. Причину смерти не установил бы самый опытный эксперт. Многие кости отсутствуют, на оставшихся видны следы зубов животных. Падальщики, как вы и говорили. Одежда полностью истлела. Но ведь должны сохраниться металлические части. Пряжки, оружие, например». Мы с Веней выкопали яму почти до ядра планеты. Любая землеройка позавидует. Ничего нет. Я лишь руками развел. История, да нельзя странная и с трудом укладывающаяся в рамки логики. Даже если допустить, что мы нашли труп одного из поселенцев незнамо как очутившегося за пределами населенного периметра, то почему результат радиоуглеродного анализа оказался настолько неожиданным? — Убежден, это ошибка прибора, по-другому быть не может. — Предлагаю устроить поздний завтрак и отправляться. Мы и так потеряли слишком много времени. Перекусили молча. Крылов с пластырем на переносице и появившимся под обоими глазами синяками морщился, жевать было больно. — Ничего, впредь наука, будь внимательнее. От небольшого перелома костей носа, — вправлял, кстати, Гильгоф, Еще никто не умирал. Забрались в седла. Направление, как и прежде, северо-восток, вдоль русла реки к горам бафина Я не без удовольствия отметил, что мои подопечные стали пособраннее. Никто не отстает, чтобы поглазеть на необычного зверя. Держатся рядом, зыркают по сторонам и не лезут на рожон. Крылов демонстративно забросил за спину трубку гранатомета, чем вызвал мимолетную усмешку Ани. За день мы встретили не единого заслуживающего внимания хищника, а на небольшие стаи сумчатых собак телоцинов можно было не обращать внимания. Приходилось, правда, объезжать стороной семейства приатериев, похожих на слонов без хобота. Безобидные гиганты могли испугаться и попросту нас затоптать. Я все больше убеждался, что наша экспедиция бессмысленна. «Пойди туда, не знаю куда» — вот главный девиз. Гильгоф не удосужился даже назвать точные координаты района, где собирается искать никому неведомую альтернативную жизнь. Единственную определенность вносила дата – 15 июля. В этот день мы должны вернуться на 22 параллель в точку высадки где нас будет ожидать С-47, который и вернет горе путешественников в Квебек. А пока я просто буду исполнять свои обязанности и отрабатывать гонорар.